Елизавета Дворецкая. Огнедева. Змей звезда. Читает Юлия Юрген. Часть 1. Древлянская земля. Коростень. Осень 911 года. Глава 1. Дрожащими руками Предслава подняла череп над головой и повернула так, чтобы взглянуть через него на полную луну, вливаясь в отверстие на месте выпеленной затылочной кости. Белый свет ослеплял. Предслава поначалу невольно зажмурилась, но потом собралась силами и заговорила. Месяц, светлой рожки, белые ножки. Бывал ли ты в Наве, видал ли ты мертвых? Видал ли ты Владимира, Доброгневого сына, Мстиславого внука, Владимирова правнука, князя деревлянского, мужа моего? Череп она раздобыла у Далибожа, старшего из скоростинских волхвов. Потом три вдовы, волхват Варяна, сама Предслава и старая княгиня Чтеслава, ее свекровь. Набрали воды у трех ключей и слили ее в одну большую чару, используемую для гаданий. В ней трижды омыли череп, и теперь он годился для дела, которое Предслава задумала – вопрошание Луны. В Новолуние месяц, которого в Яве не видно, светит в Наве и видит всех ее обитателей. Набрав силу к полнолунию, он может дать ответ на вопрос, который уже почти три месяца не давал молодой княгине предславе покоя. «Муж мой любезный, Владимир Свет Доброгневович!» Тихим, но твердым и ясным голосом призывала она. После всего, что она уже пережила, очутиться в полночь на вершине Святой Горы под порывами холодного, влажного осеннего ветра, с человечьим черепом в руках, наедине с полной луной, блуждающей меж туч, похожих на громадных черных медведей. Все это было для нее не так уж и страшно. Не так страшно было говорить с мертвым, ибо она точно знала, что муж ее мертв. Как вопрошать понапрасну и не дожидаться ответа. «Если ты в своим путем ушел, то покажись мне на месяце». «Если ты между явью и навью задержался и к предкам пути отыскать не можешь, встань прямо передо мной!» Она напряженно вглядывалась в лунный свет. Было холодно, руки, державшие стылую кость, тоже вскоре застыли, будто мертвые. Холод лился вниз по жилам, и предславе начало казаться, что вот-вот она и сама окостенеет, перейдет во власть кощного бога, и стает на ветру и рассыплется грудой костей по гранитной вершине Святой Горы. Лунный свет заливал глаза и словно затоплял голову. Предслава смотрела, ожидая увидеть мужа. Его округлое лицо, густые русые кудри, такую же бородку, веселые светло-серые глаза. Ее пальцы еще помнили ощущение его жестких вьющихся волос, которые она часто расчесывала. Ноздри трепетали, будто стараясь уловить знакомый запах его пота. Всей душой она напряженно прислушивалась, надеясь учуять приближение его души, настоящей, а не того, что уже не раз приходило к ней. И вдруг череп замерцал как-то по-особому, оделся неясной дымкой. Перед глазами поплыло, но предслава не моргала, стараясь удержать это состояние сознания, которая позволяет видеть сокрытое. Череп в ее руках уже не был голой костью. Из лунного света соткались покровы. На страшном безносом лике проступили черты лица. Но это был не Владимир и вообще не мужчина. Предслава держала в окоченевших ладонях голову женщины молодой, красивой, резкой, пугающей красотой. На мертвенно-белом лице выделялись густые черные брови, ярко-красные пухлые губы. Но этот признак любвеобильности не смягчал ощущение ужаса, а напротив обострял. Ведь кощная невеста весьма жадна до любви. Волны густых темных волос овивали это лицо. Глаза были закрыты. Предслава смотрела, затаив дыхание, не чувствуя онемевших рук, в которых сжимала голову. Чью? Да уж не сама ли Марена явилась ей? И в то же время страшное лицо будило смутные воспоминания. Мысль обращалась к далекому прошлому, когда она, предслава, находилась здесь, в Коростине, в стольном городе Древлянской земли, но не как его законная княгиня и хозяйка, а как маленькая трехлетняя девочка, дочь погибшего киевского князя Оскольда и его жены, ставшей пленницей и заложницей. Тогда она мало что понимала и не знала даже, как опасно их положение. Ее самой, ее матери, княгине Девамилы, а потом и родившегося здесь братика. Девляна старалась не пугать дочь и пытаться быть веселой, уверяя, что скоро они поедут домой, и все будет хорошо. Поэтому маленькая Славуня ни о чем особо не печались, играла со своей нянькой, Галяткой-Снегулей, Слушала сказки, которые рассказывала ей бабушка Елинь, и даже не знала, что над их головами сгущались самые черные тучи. Но опасность, исходившую от этой женщины, чувствовала даже трехлетняя девочка. Колдунья незвана, в то время первая советчица деревлянских князей, внушала ей ужас. Своими бесчисленными оберегами, звеневшими на каждом шагу. распущенными темными волосами, подчеркивавшими ее принадлежность скорее к закрадному миру, чем к белому свету, порывистыми движениями, резким голосом, а главное пронзительным взглядом серых глаз, блестящих будто наточенное железо. Она не делала пленницам ничего плохого, во всяком случае на глазах у Славуни, но при ее появлении девочка трепетала и пряталась возле матери или бабки. чувствуя, что эта женщина грозит гибелью им всем. Даже новорожденному братику, у которого тогда еще не было имени. Трехлетней девочке весь мир и люди вокруг еще казались слишком большими, так что черты их помнились расплывчато. Особенно плохо она запомнила Незвану, ведь в те дни она боялась смотреть ей в лицо. В последующие годы, слушая бесконечные рассказы матери и няньки о тех грозных временах, она напрасно усиливалась его вспомнить. Но сейчас предслава узнала эти черты, которые в последний раз видела маленькой девочкой семнадцать лет назад. Она держала в руках голову незваны. Веки мертвой головы дрогнули. Черные полукружья ресниц шевельнулись, будто створки ворот закрадного мира, на которые налегают изнутри. Сейчас она откроет глаза и вонзит взгляд. будто наконечник копья, прямо в сердце своей ускользнувшей жертвы. Предслава содрогнулась, череп выпал из анемевших, -за застывших от холода и оттока крови ладоней. Женщина отпрыгнула, а череп упал на камень горы Кременицы и с громким треском разбился на множество костяных осколков. Княгиня замерла в нескольких шагах, безотчетно потирая застывшие кисти рук и пытаясь прийти в себя. Перед глазами плыли белесые пятна. Она моргала, сились сообразить, что такое видела. Свет полной луны заливал площадку древнего святилища на вершине одной из Коростинских гор, а далеко внизу ему отвечало множеством отблеском вода уже. Было достаточно светло, чтобы предслава, уняв головокружение, разглядела белеющие на камне осколки черепа. Сосуд неизвестно чьей души лежал разбитый, как это и случается рано или поздно со всяким на свете сосудом, так удалось ее гадание или нет. Она хотела узнать, ушел ли покойный муж тропой предков, или душа его, задержавшаяся на грани мира живых и мира мертвых, теперь ее беспокоит. Но вместо мужа она увидела саму богиню Марену, или колдунью Незвану, что было для предславы, в общем-то, одно и то же. И чей же это был череп? Где Далебош его взял? Сойдя наконец с места, предслава направилась к обчине, где в боковой клете хранилась посуда, всякая ненужная утварь и в числе прочего метла для уборки обчины и площадки святилища после принесения треп и жертвенных перов. Лунный свет набросил на розовато-серый гранит серебристое покрывало, и ей казалось, будто она идет по поверхности молочного озера. Вернувшись с метлой и кованым совком на деревянной ручке, Притслава принялась сметать в кучу осколки черепа. Их в любом случае следует убрать, а тем более, если это то, о чем она подумала. Ну, дед Даляня, упырь бородатый, попросила ведь его как человека. Откуда, княги, не взять череп? Ведь она не хранит у себя в ларе головы убитых мужем врагов. Думала, у волхвов уж наверняка найдется. Не она же первая придумала месяц вопрошать. И что он ей подсунул? Сам не знал? Или нарочно? Смятя осколки в кучу, Предслава тщательно собрала их в совок, стараясь не пропустить ни малейшего кусочка. Даже мелкий ссор из трещин камня вымела, чтобы не оставить ни пылинки. Глянула в сторону обрыва. Нет, отсюда до воды не добросить. Только разлетится все по склону к ременице. Надо нести на берег. Одной рукой, держа совок с осколками, а другой, опираясь на метлу, чтобы не споткнуться и снова все не рассыпать, Предслава осторожно направилась к реке. Покинула площадку святилища, прошла мимо обчин, где в дни жертвенных перов рассаживались за длинными столами старейшины и иные нарочитые мужи великой древляне, через резные ворота вышла за невысокий вал. и, старательно нащупывая ногами неровности тропы, стала спускаться. Хорошо, что луна, Марина чаша, по-прежнему щедро изливала белесый свет, и предслава хорошо видела дорогу. Она уже почти дошла до кромки берега и выбрала взглядом место, откуда можно высыпать содержимое совка сразу в глубокую воду, как вдруг из тьмы вынырнула человеческая фигура. Предслава вздрогнула будто от удара молнии. Ее облило разом жаром и могильным холодом. Володыня. Сердце пропустило удар. Потом заколотилось у самого горла, будто вот-вот выскочит наружу. Метла и совок задрожали в ослабевших руках. Мужчина, молодой и статный, рост чуть выше среднего, широкие плечи, небольшая бородка Он все-таки явился. Гадание вышло. Марина чаша показала ей мужа. И он стоит на земле прямо перед женой. Значит, его душа не ушла в закрадный мир. Она взглянула в его лицо, уверенная, что узнает черты человека, замужем за которым прожила четыре года, хоть и не слишком часто за это время его видела. И вскрикнула. Это был вовсе не он. Собственный крик донесся до нее слабо и как будто со стороны. Предслава даже не узнала свой голос. А мужчина в это самое мгновение, увидев ее, тоже охнул, отшатнулся назад и едва не бросился бежать, но опомнился. В руке его молниеносно оказался меч. Меч, не топор, копье или что-то другое, предслава отметила это. Выставив перед собой блестящий в лунном свете клинок, он замер, не сводя с нее глаз. Конечно, умные люди не поехали бы осенней ночью через лес. Но Рулов уверял, что прожил здесь 17 лет и найдёт дорогу к орыстиню даже с мешком на голове. К тому же было уже недалеко, и вояте не хотелось ночевать в очередной весе, в повалку на земляном полу, где хозяйские козы будут наступать на руки, и спасибо велесу, если не ронять катышки на лица. В избах все не поместятся, в овин хозяева не пустят, а в бане ночевать себе дороже. Баянны об эту пору злеезлющего. У Доброчи с прошлого раза царапины через всю щеку, а у Светлыни синие пятна на шее. Ваята вел с собой всего десять человек, но у Рулова было три десятка. Столько приезжих вместит не всякая весть, а ночевать под открытым небом никому не хотелось. И без того намерзлись в дальних дорогах, а гриди хоть и привычные, но тоже ведь не собаки, верно? Поэтому Ваята легко поддался на уговоры Рулова, которому после годовалого отсутствия хотелось поскорее домой к жене, не останавливаться на третий ночлег, а проехать еще немного и добраться до корости, хоть затемно. Лет пятнадцать назад князь Ольг приказал прорубить между стольными городами полян и деревлян дорогу через лес, что позволило при наличии лошадей заметно сокращать путь. До того, по рекам от Киева до Коростеня, все вверх по течению Днепра, Припяти и ужи добираться приходилось с неделю или больше, а теперь хватало трех дней, так же, как на путь обратно, вниз по течению. Дорогой часто пользовались, в наиболее низких, топких или грязных в распутицу местах были устроены гати, которые подновляли сами же проезжающие купцы или местные жители. У Ваяты не было причин не доверять Рулову. Тот действительно жил в стольном городе деревлян уже семнадцать лет. С тех пор, как заступил в должность кормильца восьмилетнего владыни Доброгневовича, оставшегося сиротой и единственным мужчиной в роду. В дорогах он тоже относился к людям бывалым. Еще отроком Хродлайв сын Торольва покинул родной Свеоланд. Много лет ходил по морям с разными вождями. пока не прибился к дружине Ода Хельги. Не попал вместе с ним сперва на Волхов, потом на Днепр. от конунг ставший в Киеве князем Ольгом, доверял ему. Хродлайв Добрый, которого здесь стали звать руловом был его рукою и оком в деревляне, и он же входил в число посольства, снаряженного Ольгом в прошлом году в греческий Миклоград, закреплять плоды победы. Если уж он обещал, что доведет до коры стеней в темноте, Ваята предпочитал ему верить. Между собой они говорили по славенски, хотя могли бы и на северном языке. Оба знали одинаково хорошо и тот, и другой. Ваята хоть и считался в Ладоге потомком варяжского рода, появился на свет в Валгороде, на Сиси, и считал себя скорее славянином, чем варягом. Но варягов в Ладоге от самого ее основания было столько. что кое-как их речь понимали все до последнего рыбака, а лучшие люди, особенно имевшие варяжские же корни, общались на нем свободно. Рулов, женатый на деревлянке, также свободно говорил по славенски и только легкий иноязычный призвук давал понять, что этот язык ему не родной. «Вот здесь все это случилось». Шестидесятилетний, но еще крепкий и уверенно сидящий в седле варяг показал на одну из гор над Ужей, облитую белым светом луны. По дороге воята от скуки расспрашивал его, правда ли все то, о чем он с детства слышал еще в Ладоге, и Рулов, как очевидец большинства событий, подтвердил довольно многое, хотя и не все. «Вот это Кременица! Ее еще зовут Святая Гора, там святилище!» А вон там княжья гора. Там стоит княжий двор, где мы будем ночевать. Жертвы полагается приносить, конечно, в святилище. Но тогда княжья гора была обложена войском князя Валегосте. И никто не мог пройти оттуда на святую гору. Поэтому принесение жертвы устроили прямо в городе, возле стены. Вон с той стороны, где ближе к реке. Ночью Ваята мало что мог разглядеть. только черные громады гор, на которых в свете луны выделялись то часть вала, то особо крупные гранитные валуны, то блеск воды внизу, но кивал. Усталые кони шли шагом, иные из гридей дремали в седлах, особенно киевские, научившиеся этому у степняков. И когда княгиня вырвалась, она побежала к этой стороне, к реке. Там нет ворот, и она просто встала над стеной и стала звать на помощь. В это время колдунья и князь Доборогнев догнали ее и хотели выбросить через стену. Но она ухватила колдунью за волосы, и они выпали вместе. Вон склон, по которому они катились. Рулов показал плетью. Коня он остановил, чтобы Ваята мог как следует рассмотреть это место, вошедшее в предание не только деревляне, но и всей русской земли. Если бы не упала первой, а колдунья на неё, то ее дети в тот же день и остались бы сиротами, а боги получили бы свою жертву. Но колдунья при падении оказалось внизу и сразу свернула себе шею. Когда они в обнимку катились дальше к воде, она была уже мертва. Вон там они упали в воду, и там же положили тело колдуньи, когда их выловили. И на том же месте ее потом сожгли, на следующий день. Если было бы светло, ты бы сразу увидел. С тех пор там ничего не растет, даже трава и мох. И на земле видно черное пятно, точь-в-точь точь такого размера, как была крада. Все остатки костра потом смели и бросили в воду. Но рассказывают, что в полнолуние колдунья иногда выходит из реки и бродит здесь возле гор. Ведь она умерла, никому не завещав своих умений и служивших ей духов. А такие люди, ты знаешь, не умирают до конца. Говорят, она ходит и ищет того, кому сможет передать свою силу, чтобы умереть окончательно. В руках она держит метлу и совок, которыми сметают прах и углекрады. Ведь при жизни она была Марой, то есть служительницей Марены, или Хель, как ее называли у нас дома. Теперь, как говорят, она вновь и вновь сметает свои собственные кости. «А ты сам ее видел?» «Я нет, не буду врать. Но многие люди видели, из тех, кому можно верить». Тронув коня, Рулов первым подъехал к воротам. Двое его отроков соскочили с сёдел и принялись колотить в створке. Ожидая, пока в корости не проснутся... Ещё какое-то время надо отвести на смятение, недоумённые вопросы, тревогу, споры, идти ли открывать и кому идти, не позвать ли сперва княгиню и не разбудить ли воеводу. Ваята оглядывался по сторонам. В Киеве он уже бывал, но в стольный город великой деревляни, как её называли сами жители, попал впервые. В каждом жилом месте есть свои предания, и чем оно старше, тем их больше». Но нечасто случается такое, что свидетелем и участником событий выступает недавно почивший чей-то прадед, а живой человек, стоящий перед тобой, или много лет проживший рядом с теми, о ком говорит предание. На склоне соседней горы, которую Рулов называл святой, в Аяте почудилось движение, будто что-то белое, не то птица, не то зверь, мелькнуло и пропало. Утроки все колотили в ворота, кричали, но изнутри пока голосов не доносилось. Бабы с просонья накидывают платки и раздувают головни в печи, пытаясь запалить лучину, а мужики обуваются, ругаясь в потьмах. Ваята отъехал от ворот, вглядываясь во тьму. Там что-то шевелилось. Не так быстро, как ему показалось, но все же. Что-то живое или кусты колышутся? Или какие-нибудь белые рушники, повешенные на ветке, или на колье в дар богам дрожат на ветру. В пятне лунного света показалась белая фигура. Такая рубаха могла быть подношением Макоши или кому-то еще из женских божеств. Но рубаху с кожухом могла носить только живая женщина. Ваята подъехал ближе. Рассказ Рулова о бродящей по ночам мертвой колдуньи был свеж в его памяти. Но у той должны быть темные распущенные волосы, и на ходу ей надлежало распространять звоны и стук оберегов. А эта фигура двигалась бесшумно, к тому же на голове у нее белел платок. У того места, где тропа со склона спускалась низко к воде, Ваято соскочил с коня и сделал еще несколько шагов. Движение на склоне пропало, и он уже думал, что померещилось. Наслушался руловых баек. как вдруг женщина возникла прямо перед ним. При виде ее Ваяту прошиб холодный пот. В глаза сразу бросились две вещи – метла и совок в руках. Те самые метла и совок, которыми сметают останки с погребального костра и к которым никто из живых, за исключением жрицы Мары, ни за какие сокровища не прикоснется. «Йотуна, мать, это она!» Мертвая колдунья, что ходит уже семнадцать лет и все сметает с прибрежных камней свои кости. Мысли и знания о том, как надо защищаться в таких случаях, будто волной смыло из головы. И Ваята сделал то единственное, для чего ему не надо было думать. Выхватил меч и встал, будто готовясь нанести удар. Нечисть и нежить боится острой стали. Мертвая не подойдет к живому, который отгородился от нее заточенным франкским клинком. Женщина вскрикнула птичьим голосом Навий и застыла, держа перед собой метлу и совок, будто меч ищет мертвого воина. Гость из шевелился, и предслава начала кое-что соображать. Это не Володыня, но это слуга Марены, посланный взамен. Он все-таки ответит на ее вопросы. «Кто ты из какого мира?» Стараясь говорить громче, но не в силах одолеть дрожи в голосе, произнесла она. ю чего Глухо донеслось из мрака. «Кто ты и из какого мира?» Уже увереннее, с привычной повелительностью повторила предслава и даже сделала шаг вперед. Ее страх сменился злостью. Если это тот самый дух, который мучает ее уже больше двух месяцев, то теперь она, наконец, добьется от него ответа. Совок с осколками черепа она быстро опустила на земь, Зато метлу перехватило обеими руками поудобнее, будто копье или дубинку. В душе поднялась волна решимости, и если этот паршивец откажется отвечать, он у нее испробует метлы. Я? Дух или кто он там попятился под ее напором. Позади него она вдруг заметила что-то огромное и черное. В первый миг, вздрогнув от испуга, предслава тут же с изумлением, узнала в этом сгустке тьмы оседланную лошадь. Издалека же прибыл ее гость. «Ну не я же!» — звенящим от гнева голосом воскликнула она. С духами полагалось разговаривать иначе, но у нее вдруг кончилось терпение. «Сколько еще ты будешь меня мучить, сенец ты темнообразный! Мало не всю кровь из меня выпил, проклятущий! Чтобы тебе в реку огненную провалиться! Ты не мой муж! Раз уж ты явился, наконец-то отвечай!» «Что тебе надо? Кто ты такой? Как твое имя? Зачем являешься? Чего от меня хочешь? А не то я...» Она замахнулась метлой, и гость попятился. Но тут предслава вспомнила, что метла духу нипочем, и обратилась к более действенному оружию. «А не то у меня плакун травы с дедовником испробуешь. Отвечай, как твое имя?» «Ваята...» К ее удивлению покорно, но с явным недоумением отозвался ночной пришелец. выгнев гнев. Хронимира Волгородского и Светодар и внук, сын Барониславы и Бьерна Красноречивого, Светобора и Гневорады. — Что ты меня морочишь? — неуверенно и подозрительно отозвалась Предслава. — Какой еще воя-то? Ладожский, воеводы Велема, Велемысла, Домогостича, Гридь и Сестрич. Притслава опустила метлу. Мало того, что она не ожидала от предполагаемого духа изложения обычного человеческого рода, имена, которые он называл, были ей отлично знакомы. Так хорошо знакомы, что теперь она не верила своим ушам, ведь это были имена ее собственных родичей. В наступившей тишине она вдруг расслышала крики. Ваята тоже услышал и обернулся. Оставшиеся у ворот Гриди увидели фигуру женщины с метлой в руках. Люди Роулова, отлично знакомые с местным преданием, мигом смекнули, что перед ними мертвая незвана, и с воплями пустились бежать. Одни ступленно молотили кулаками в закрытые ворота города, другие скатились с сёдел и метнулись чуть ли не на карачках во тьму, надеясь спастись, пока колдунья упырится, будет отгрызать голову ладожскому пришельцу. А ваятин на ладожане, видя, в какой ужас пришли местные, пошли за лучшее последовать их примеру. Не все слышали рассказ о мёртвой колдунье, но и дурак догадался бы, что надо делать ноги. «Кто это?» – предслава попятилась. «Этот странный дух явился не один, а во главе целого воинства. А она тут одна, вооружённая только метлой да оберегающим корнем в мешочке на шее. Дружина моя!» «Моя и Рулового». «Рулового?» Женщина встрепенулась. «Он здесь? Не может быть! Он воротился!» «Все посольство от греков воротилось. Потому мы и приехали. Киевский князь Ольг нас послал к княгине Владимировой, Предславе». «Ты это? Ну, которая?» Ваята не решался назвать имя колдуньи, хотя уже сам усомнился. Та вела себя как обычная живая женщина. «Да?» Да, это я, мрачно ответила Предслава, услышав от гостя своё имя и решив, что он её и имеет в виду. "Ёту на мать", слабым голосом ответил Воята и левой рукой сделал знак тора, отгоняющий нечисть, вправо и продолжая держать меч. "И чего тебе надо, жуть ночная? За костями своими пришла, так подбирай и уходи, а ко мне сунься только, в раз голову с плеч снесу». Не посмотрю, что ты уже 15 лет как околела». «Ты что такое городишь?» — возмутилась предслава «Я тебя спрашиваю, а ты отвечай. Зачем ходишь ко мне?» «Да я в первый раз только и пришел». С досадой, ничего не понимая и не зная, бояться или девиться, отозвался Ваята. «И зачем уже сказал? Ты от земли уж то прочисти, если не слышишь». Мы от князя Киевского, Ольга, с поручением княгини Предславе. А ты проваливай, откуда пришла. Здесь тебе поживы не будет. Воята, держись повежливее. Ты уже разговариваешь с княгиней Предславой. Раздался из темноты знакомый им обоим голос, и в пятно лунного света вышел Рулов. Здорово будь, княгиня. Он поклонился. Если это и правда ты, а не твой беспокойный дух. Ты еще не умерла, пока нас не было. Не стала блазенем. Рулов, предслава от удивления, едва не выпустила метлу. А ты не блазень? Откуда ты взялся? И кто это? Да я ж тебе тут два раза назвался, а ты все заладила, кто да кто. Сорвался в оят и тут сообразил. Постой, что ты сказал? Он снова обернулся к варягу. Она не колдунья? Княгиня? «Во всяком случае, эта женщина выглядит точь-в-точь, точь, как княгиня Притслава». Рулов кивнул. «Остальное трудно утверждать в полночь полнолуния, да еще возле святилища и жальника. Если ты действительно княгиня, как ты сюда попала?» Я ходила в святилище гадать по луне. Хотела узнать, ушел ли дух моего мужа в закрадный мир, или это он приходит ко мне. редслава запнулась, у нее перехватило дыхание, и при виде рулова, который уже четыре года по мере сил заменял ей всех старших родичей, она с новой силой осознала, насколько она несчастна и одинока, насколько тяжело и почти безнадежно ее положение. Конечно, я все знаю.Рлов сочувственно кивнул, его голос зазвучал мягче, и теперь в нем слышалась скорбь. В киеве нам все рассказали. А что случилось, мы узнали еще там, на суле, когда проезжали мимо. Князь погиб, как и положено, мужчине и воину его происхождения. Он теперь у Одина или у Перуна, не знаю, скорее так. Ты можешь гордиться им, но, конечно, мне тоже очень жаль». Варяг подошел ближе и обнял ее. Предслава бросила метлу, уткнулась ему в плечо и разрыдалась. Чуть ли не впервые за эти месяцы, ощутив рядом с собой надежного близкого человека, она дала волю слезам, пытаясь хоть ненадолго расслабиться и забыться. Обнимая ее, Рулов провел рукой по ее голове, покрытой павоем. Тот прилегал непривычно плотно, и длинных кос, светлых, почти как лунные тучи, под ним больше не было. Три месяца назад девятнадцатилетняя деревлянская княгиня Предслава Валегостевна стала вдовой, и на этом, надо думать, ее беды не кончились. Разглядеть ее толком в Аяте удалось только в княжьей избе, где в этот поздний час зажгли и светильники, и лучины в таком количестве, что хоть иголки с пола подбирай. Рулов сперва созвал и успокоил разбежавшуюся дружину, потом убедил Коростинскую стражу открыть ворота. Оказывается, там никто не спал. Кмете ждали возвращение ушедшей на святую гору княгини, но не решились сразу отворить неведомым гостям. Когда дружина въезжала в город, вокруг уже толпились жители. Женщины в платках, наброшенных на криво повязанные повои. Мужчины в ватолах, сукнях и кожухах, накинутых на плечи поверх наспех подпоясанных рубах. В незавязанных черевьях. Навстречу Рулову с воплями выбежала жена. Баба лет на двадцать его моложе, в которой Ваято уже не мог разглядеть никакой красоты, но старый княжий-кормилец явно ей обрадовался. Княгиня исчезла, и Ваято уже думал, что больше сегодня ее не увидит. «Мы можем устроить вас в гриднице, там теперь есть место», сказал ему Рулов, и Ваято хорошо понимал горечь, прозвучавшую в этих словах. В сражении на Суле погиб не только князь Владимир, но и половина его дружины. Пусть люди располагаются, а я велю подать хлеба и еще чего найдут. Хотя сам я так устал, что лучше бы сразу лег спать. А баню истопят утром. Сам Ваята тоже мечтал лишь о том, чтобы уйти от пронизывающего осеннего ветра с мелкими каплями дождя. и рухнуть где-нибудь в тихом, тёплом месте. Но княгиня Предслава не ушла у него из мыслей. Он так до конца и не был уверен, что это она, а не та мёртвая колдунья, о которой рассказывал варяг. В просторной гриднице, выстроенные неподалёку от княжих исп, сразу были видны пустые места. Тех, кто ушёл и не вернулся, в отличие от тех мест на лавках и полотях, на которые гриди Рулова с радостью бросали свои заплечные короба и сгружали снаряжение. Помещение заполнилось шумом, вздохами, грохотом, восклицаниями. В воздухе летали капли воды, стряхиваемые с одежды. Повис запах мокрой шерсти и кожи, смешанный с печным дымом. Ладожские гриди дразнили Коростинских. Своей же княгиней испугались. Да так, что бежали без оглядки, чуть портки не намочили. Оставшиеся в корости нерулавы в здоровались с прибывшими, обнимались, расспрашивали, излагали наперебой самые важные из местных новостей. И кое-что из услышанного повергло Ваяту в отропе, настолько, что даже спать расхотелось. «Я все же зайду к княгине», — сказал ему Рулов, наспех убедившись, что с дружиной все в порядке. Она говорила чудные вещи. Я даже усомнился, честно сказать, в своем ли она уме. Говорю тебе это только потому, что ты ее родич. Это уж точно странные, — согласился Ваята. Поначалу она вроде приняла меня за мужа. Разве я на него похож? Что-то есть. Рулов окинул его взглядом и кивнул. Он был на несколько лет старше тебя. Вы примерно одного роста, сложения. В темноте и с перепугу можно ошибиться. Это меня не удивляет. Знаешь ли, многие мужчины хотели бы, чтобы она приняла их за своего мужа». Он хмыкнул, но тут вспомнил, что говорит о знатной вдове и сделал суровое лицо. «Меня удивляет другое. Почему она ожидала встретить своего мужа у реки среди ночи, хотя уже знает, что он погиб?» Князь От ведь сказал, что она давно должна была получить эту весть. Да и косы она обрезала, стало быть, знает. Боюсь, тут творятся нехорошие дела. Ты не против, если я пойду с тобой? Ведь мы с ней родичи, и мне хотелось бы разобраться. Если княгиня не против, отчего же нет? Я спрошу, примет ли она нас теперь или отложит до утра. Но княгиня, видимо, тоже не слишком хотела спать, поэтому пригласила их прийти. Вслед за Руловым Ваято вошел в княжью избу, предназначенную для семьи и ближней челяди. Княгиня сидела у стола. Рядом с ней стоял зажженный литой светильник греческой работы, и теперь он, наконец, смог ее рассмотреть как следует. Еще там, на берегу, он отметил, что она для женщины высокого роста, сложения худощавого и крепкого. Взглянув ей в лицо, он сразу вспомнил киевскую княгиню Ярамилу, ее родную, а свою двоюродную тетку. Тоже продолговатое лицо с правильными чертами, с легкой горбинкой на прямом носу. Вот только молодая коростиньская княгиня выглядела исхудалой, из-за чего скулы казались выше, а щеки впалыми. Брови у нее были шире на внутреннем конце и тоньше на внешнем, светло-золотистые, Надо думать, как и скрытые под повоем волосы. Розовые губы, более пухлые в середине, и общее изящество черт, в которых отражалось, несмотря на печаль и усталость, сильная воля и острый ум. Даже под вдовьим платком делали это лицо привлекательным и желанным. Кожуха она сняла и для гостей набросила на повой убрус в накидку. Скользнув по нему взглядом, Ваята отметил узоры со знаками предков. закрадного мира и полночного солнца. А еще сорочка швами наружу, синяя гладкая панева, называемая печальной, убор вдовы, горевая сряда. Две челединки, молодая и пожилая, зевая и убирая волосы, шепотом вяло спорили, надо ли подавать какое угощение или обождать, пока княгиня прикажет. А сама она, кивком пригласив гостей сесть, разглядывала Ваяту, подперев щеку кулаком, с тем же любопытством, что и он ее. «Так значит, ты из дружины Велима Дамогостича?» — спросила она. «Ты уже говорил, но я думала о другом и плохо разобрала. Ты сын...» Храни Волгородского, — обстоятельно пояснил Ваята, теперь уже понимая ее состояние и не сердясь, что раньше говорил на ветер. А мать моя святодара святобора и Гневорады дочь, родогневы Любшанки внучка. Да, моей матери двоюродная сестра. Предслава кивнула. А ты, стала быть, мой троюродный брат. Вы гнев, воята". Отец меня Хвидуль вам нарекал, но он погиб, когда я на руках у матери был. Рос уже с материнской роднёй и отчимом, а мать мне дала имя по своему струю вы и гневу. Предслава снова кивнула. И в Плескове, где она выросла, и в Ладоге, откуда происходила ее мать, было много варягов и чуди. И детям в смешанных семьях часто давали по два имени. Даже ее собственная двоюродная сестра, Предислава Ольговна, всю жизнь прожившая в Киеве, имела второе имя – Фрейдис. «Но вы ведь жили в Волгороде». Пять лет назад отчим умер, а мы с матерью и сестрой еще годик в Волгороде помыкались и перебрались назад в Ладугу, к ее родне. Меня воевода Велем в дружину взял, сестра Гневаша замужем уже за варягом одним, сын у нее. Я тебя не помню, предслава виновато улыбнулась и покачала головой. У нас столько братьев. И все в дружине воеводской. Ваята ухмыльнулся, но ему согрело душу, что она сказала у нас, тем самым признавая его за родню. А братьев и правда насчитывалось очень много. Четырнадцатилетней девочке, которая она была, когда в последний раз навещала ладожских родичей матери, не было позабыть лица горластых нескладных подростков. Под видом воинских упражнений, от души тузивших друг друга палками и кулаками. Я тебя помню немного. В действительности он помнил скорее то, что дочь Плесковской княгини когда-то приезжала в Ладогу, а от нее самой у него оставалось самое смутное впечатление. Ты сильно выросла. Больше даже на войку Еруш походишь, чем на Девляну. Да, у нас все замечают. Предслава снова улыбнулась. Я еще пока замуж не вышла, мать переросла. Как там все ваши? «Слава Чуром! Воевода сам приехал. Скоро увидишь его, он тебе расскажет про своих. Бабка твоя, милорада, все хворает. С весны. Летом полегче стало, а теперь опять». «Бабка Милуша!» – предслава обеспокоенно всплеснула руками. «Вот беда. А кому ж ее лечить? Там есть кто-нибудь из ведуней постарше?» «Одна бабка-жданница осталась. Да у той уж все спуталось!» принимается заговаривать от зубной боли, кончает на присушку. Ваята чуть усмехнулся и горестно покачал головой, поскольку старую Милораду мать воеводы Велима в Ладоге все любили. У нас теперь в старших ведуньях три сестры – Ведома, Льдиса и Алова. Да они ей племянницы, куда им заговаривать ее. Хоть и не лучшие вести, а все легче стало, – Предслава приложила руку к груди. Подумала о родне и будто сердце тёплым ветром овеяло. «Спасибо тебе. И прости, что не ласково приняла. Иди, я тебя поцелую». Предслава встала и шагнула к нему. «Надо было раньше, но там я...» Ваято ухмыльнулся. «Да, если бы мёртвая колдунья сразу попыталась его поцеловать, он бы отбивался, не шутя». А теперь он с довольным и отчасти смущенным видом улыбаясь подошел и наклонился. Предслава коснулась губами его щеки, потом обняла и прижалась головой к плечу, словно была рада обрести опору. Воята почтительно приобнял ее и поцеловал в повой над долбом. На душе стало легче. Вот теперь он сможет думать об этой женщине как о сестре, а не как о княгине чужого племени. Надо же, как далеко разбросала жизнь, Семена старого родового дерева родогнева любшанки. Да я вроде ничем, Чуров, не обидел, чтобы меня сестры метлой встречали. Снова усевшись, Ваята улыбнулся, уже чувствуя себя свободно. Что же с тобой приключилось-то? Что ты вдова, теперь мы знаем. Но с чего тебе ночью по горам бегать? Я слышал кое-что в гриднице. Это правда? Подал голос Рулов. Трепещущий свет от светильника резко выделял глубокие морщины его обветренного лица, и вид у него был очень утомленный и встревоженный. Говорят, что к тебе по ночам ходит злокозненный дух? Правда? Ой, правда. Ходит дух. А кто такой, чего хочет, не ведаю. Предслава опустила лицо на руки и немного сдвинула повой, будто хотела запустить пальцы в волосы. Мелькнула полоска с началом ровного пробора. И Ваята убедился, что волосы у нее и правда очень светлые, с легким золотистым отливом. И ему почему-то захотелось еще раз поцеловать ее в этот пробор. Вид этой женщины, такой красивый и встревоженный, такой мужественный и несущий такой тяжкий груз, рождал в душе теплое чувство, смесь удивления, уважения и нежности. Хотелось что-то сделать для нее, помочь, порадовать. Нынче вот хотела расспросить его, да не вышло Мы помешали, уж прости, кабы знать. Да не вы, предслова отняла руки от лица. Она, видать, помешала. Незванно. Я ее прежде вас увидела. А о чем спросить хотела, так без ответа и осталось. Примечание. По древним представлениям душа живет в голове. Здесь и далее примечание автора. Русская земля. В соответствии с первоначальным историческим значением, русской землей здесь называется только территория, подвластная Киеву, Переславлю и Чернигову, то есть область племени Полян. Горевая сряда. Горевая от слова «горевать», сряда – костюм. Куда им заговаривать ее? Заговаривать можно только людей моложе себя.